Глава 16. Следующее утро выдалось суматошным. Троимы из нас удалось заполучить талончики на собеседование на сегодня: с Селени, мистером Майерсу и мне. Обладатели высшего образования, мы, видимо, представляли больший интерес для анимателей. Хотя у Гариано тоже было, но ему, видимо, пришлось ждать дольше из-за отсутствия речи. Остальные получили талоны на послезавтра, и мы договорились, что Фрода, Квин, Квентин и Игорь пока что займутся продажей лута. Всё, что было добыто общими усилиями, подлежало продаже с последующим разделом полученных средств. Никто не сказал этого вслух, но все понимали, что в дальнейшем каждый член отряда отправится своим путём. Оставалось решить один вопрос. Мы все знаем, кто такой Сторк, начал я. Это информация представляющая ценность. Предлагаю не болтать об этом впустую, пока не найдётся достаточно веская причина открыться. Поскольку с большой долей вероятности воспользоваться этим удастся лишь один раз, я прошу вас сперва тщательно взвесить все за и против. А ты не думаешь, что жители этого города заслуживают того, чтобы знать, что где-то здесь разгуливает потенциальный шпион? Селена пристально смотрела на меня. Торк теперь Один из нас, тихо сказал я. Даже если он и пришёл сюда шпионить, возможно, его приоритеты изменятся. Мы этого не знаем. Но пока мы молчим, наш конфликт может быть ещё можно было бы заметь. Полагаю, что в таком случае ему следовало бы явиться сюда и заявить об этом прямо, не сдавалась девушка. А если бы он так и сделал, кто б ему поверил? Неожиданно поддержал меня мистер Майерс. «Я ни черта не понял, о чем вы тут трепетесь!» Фродо зевнул, поглядывая в окошко на солнце, встающие над крышами домов. «Погнали, что ли?» Собеседование поначалу было даже интересным. Мы разговаривали с моим консультантом, мистером Дороти, о законодательстве города Нью-Нью-Йорка. Сразу выяснилось, что с этим в городе серьезные проблемы. «У нас почти нет юристов», — объяснил мистер Дороти. По сути, единственным нормативным правовым актом в городе является манифест трёх. Его расширенная версия знакома вам в виде свода законов и установлений. Начальник департамента правопорядка разработал уголовно-процессуальный кодекс, но он не юрист, хотя в целом кодекс неплохой. Некоторое время мы беседовали о том, какие вопросы и как следовало бы решить в ближайшее время. После чего консультант поправил очки и сказал: Мистер Марсли, Я услышал достаточно и готов сказать, что такой человек, как вы, совершенно точно необходим городу. Мы сможем обеспечить вас жильем по стандартному кредиту завтра же, но с двумя условиями. Вы заключаете с городом договор на один год с возможной пролонгацией. Также вам необходимо будет посещать терапию дважды в неделю, групповую. На индивидуальную у нас не хватает людей. Это обязательное условие для ЭКЧ малого же трех месяцев. Я посмотрел на него с недоумением. Психотерапия? Вы считаете, что я сумасшедший? Ну, ни в коем случае. Но штука в том, что копирование мозга является для психики. Я знаю о синдроме множественной идентичности. Знаете? Ну, откуда? Повстречал профессора Харрис из университета. Камиллу? Прекрасно. И что ж, всё так. Наше рождение в этом мире травма, и с этим приходится считаться. Итак, мистер Мэрсли, что вы решили? Я шулил и думал о том, что реальный мир вернулся в мою жизнь с неожиданной стороны. Все эти собеседования, кредиты, терапия. Мне показалось, или мы нашли самый скучный способ жить внутри Игры престолов. Какое же это было странное чувство. Ведь ещё позавчера я хотел только одного чтобы кончилась эта пытка опасностью и бегством в никуда. А сегодня, глядишь, уже с тоской вспоминаю, что такое рутина нормальной жизни. Пожалуй, в терапии есть смысл. Так действительно недолго с ума сойти. Я вспомнил чувство смертельной опасности, которое я испытывал, убегая от тартара по кустам в лесах за мостом. Господи, неужели я хочу испытать это снова? Неужели от осознания того, что в дальнейшем мне предстоит вставать каждое утро и корпеть над юридическими документами, меня уже бросает в дрожь? Я не согласился сразу на предложение мистера Дорати, сказал, что должен немного подумать. Он посмотрел на меня с тёплой улыбкой и сказал, что я могу распоряжаться своим временем совершенно свободно, но чтоб я не забывал, что могу пригодиться городу. До встречи с остальными оставалось ещё больше 2 часов, и я решил составить полную карту города, а заодно осмотреться. Город расширялся на запад, там, где заканчивались дома, Начиналась обширная промзона. Здесь были воздвигнуты гигантские штабеля поленьев из срубленных сосен, которые, как я уже знал, везли по северо-западной дороге. Не так давно лес рос прямо здесь, о чём свидетельствовали попадавшиеся тут и там пни. Ещё я видел загоны для лошадей, могучих животных, осуществлявших то, с чем магия, по-видимому, не справлялась транспортировку тяжёлых грузов. Видел я и верховых Значит, в этом мире есть и кавалерия. Я обошёл зону по периметру до того места, где должна была быть южная стена, и свернул обратно к жилым районам. Здесь было почти пусто, стройка сюда ещё не добралась, а вся инфраструктура была расположена в северной оконечности городка, потому что именно оттуда шли материалы и там же были сосредоточены мастерские. Здесь валялось довольно много мусора. Его количество всё повышалось и повышалось. пока я не сообразил, что оказался на свалке. Как-то я раньше упустил ее из виду. Здесь было много бытовых отходов, а также сломанных инструментов и элементов каких-то конструкций. Я остановился и глянул на карту, раздумывая, стоит ли вернуться и обойти мусор. Можно было идти и так, и эдак, но впереди было грязновато, и я развернулся, намереваясь двинуться в обход, когда на карте вспыхнула точка. Красная. Все люди в городе на моей карте обозначались серыми точками. Эта была красная, а потом к ней добавилась вторая и третья. Я замер, шедших скрывал плавный подъём дороги. Свалка была во впадине. Если они увидят меня, им легче будет меня нагнать. Я повернулся и решительно шагнул к свалке. Под ногами зачавкало, над отходами стоял устойчивый сладковатый запах, и я стал дышать ртом. Впереди возвышалось несколько куч, между которыми можно было пройти, и я направлялся к ним, когда в той стороне тоже вспыхнули красные точки. Две. Ловушка. А я один. Двое ждали за кучами, но не сразу, а на другой стороне короткой площадки, которую я не видел, но благодаря карте знал, что она там есть. Я заметался по бокам в поисках выхода, но его не было. Мусорные кучи, опираясь на остатки каких-то сооружений, возносились здесь на существенную высоту. Наверное, я смог бы залезть по мусору наверх. На вершине горки позади меня показались люди, пятеро. И одного я узнал даже прежде, чем загорелся его уровень 14-й. Stork. У всех пятерых в руках было оружие. "Я, если ты меня тронешь", крикнул я бывшему товарищу. Твой секрет раскроется очень быстро. Сторк, не отвечая, ступил на склон. Дела было плохо, очень плохо. Я ещё раз кинул взгляд на стену мусора и вздохнул, а потом использовал свиток с опутывающими корнями на дорогу, по которой шёл противник. Свиток вспыхнул и растаял в моей руке. И я увидел, как зашевелился мусор под ногами надвигавшихся людей. В следующую секунду гибкие щупальца выстрелили из-под земли в разные стороны. Поднявшись над мусором на метр, они, казалось, осмотрелись, а потом снова прянули вниз и поползли, словно змии. Послышались крики и ругательства, когда живые путы добрались до своих целей, но дальше я смотреть не мог, потому что никаких гарантий, что половина врагов тут же не прорвётся через ловушку, у меня не было. Я развернулся и бросился к проходу между кучами мусора. Двое ожидавших на той стороне, услышав крики, вышли из своего укрытия и теперь спешили мне навстречу с мечами в руках. Я, не задумываясь, шарахнул по ним файерболом, стараясь не сбавить темпа. Было ещё шар, ударил в мусор и взорвался жидким огнём, всгустки которого по инерции продолжали лететь прямо в физеномии противников. Оповещения о повреждении не появлялись перед глазами. Система понимала, что сейчас меня отвлекать нельзя. Оба противника заорали, схватившись за шпаренные лица, оба не сделали ни малейшей попытки меня задержать, и я рванулся между ними, устремляясь через площадку. За спиной нарастал топот погони, и я понимал, что скорее всего проиграю гонку. Никаких козырей в рукаве у меня больше не было, если не считать магических стрел, которые вряд ли остановят моих преследователей. Я бежал, и все мои чувства сейчас были сосредоточены на выборе пути. Свалка оказалась длиннее, чем я думал. Впадина превратилась в лабиринт, дно которого ныряло то вниз, то вверх. Я бежал петляя между мусорными кучами и вдруг услышал знакомый шелест, а потом стрела буквально срезала мне прядь волос с черепа. Я сбился с шага и лишь чудом не упал, изрядно потеряв в скорости. Начался подъём, впереди больше не было поворотов, которые помогали мне уворачиваться на горке я стану прекрасной мишенью. Где-то на дне желудка зародилось отчаяние, я вдруг понял, что не уйти. Всё же я добежал до горки и бросился вверх. Стамина, которая до того держалась на середине, начала резко убывать. Я почувствовал, что задыхаюсь, и в этот момент в мою спину вонзилась стрела. Боль и чудовищное ощущение прикосновения внутренностей к железному наконечнику, застрявшему где-то под лопаткой, заставили меня взвыть. Получен урон минус 6 хп. Каким-то чудодейственным образом я избежал падения и все еще мог передвигать ноги, продолжая ковылять вверх по склону. Справа показался длинный деревянный дом, а прямо и левее начинался бульвар. И вдруг я увидел людей впереди. Еще одна стрела воткнулась в землю в шаге от меня, и тогда я закричал во весь голос «Помогите! Убивают!» Я боялся, что меня не услышат и все ждал удара стрелой, но меня услышали. Люди, чудесные люди уже спешили на мой крик, и их было довольно много. Тут я получил вторую стрелу чуть выше колена, нога моя подогнулась, и я растянулся на земле. Получен урон минус 4 хп. Я слышал, что спешившие ко мне люди что-то кричат, а за ними, кажется, бежали еще люди — Я перевернулся, пытаясь вытащить из инвентаря лук, и увидел своих преследователей. Они остановились, услышав крики, а потом мои спасители наконец добежали до меня. Со всех сторон послышались голоса, застучали ботинки. Рядом со мной присел молодой темнокожий парень, пробормотавший: "Давай, брат, поднимайся, надо вытащить из тебя эту штуку". Меня бережно подняли, повернули, а потом я почувствовал рывок и боль. Но зато пропало тошнотворное ощущение постороннего предмета в кишках. Я повернул голову и увидел, что с торка его бойцы бегут назад к кучам мусора. За ними гналось около десятка человек. Ты в порядке, брат? Парнишка слегка потряс меня, положив руки на плечи. "Да", пробормотал я. "Спасибо, спасибо большое, вы спасли мне жизнь". Меня охватила дрожь. А потом внутри будто рождались адреналиновые вспышки, и я почувствовал, что оседаю на землю полностью опустошённый. Хотелось лечь, закрыть глаза и чтобы вокруг никого не было. Но вокруг были люди, и ещё одна мысль не давала мне покоя: опасность может угрожать не только мне. Возможно, у Сторка есть пособники, охотившиеся за остальными моими друзьями. Мне нужно Я сжал запястья паренька, который занимался теперь стрелой в моей ноге. Мне нужно поговорить с шефом полиции, пожалуйста, моим друзьям грозит опасность. Я смог выдохнуть только через 2 часа. К этому моменту удалось локализовать и предупредить всех наших. Шериф О'Келли оказался весьма эффективным и при этом на удивление мягким человеком. Он долго извинялся перед нами за нападение на подведомственную ему территории, и однако, покончив с формальностями, он вызвал меня к себе в кабинет, и в его поведении произошла незаметная, но разительная перемена. Мистер Мерсли, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне, что произошло на свалке сегодня около полудня. Вы уже изложили мне хронику событий, однако теперь я хотел бы больше услышать о причинах Я пошёл вам навстречу, выделил людей, которые обеспечили положение ваших друзей. Я также хотел бы услышать, каким образом они связаны с этим делом. Я вспомнил о собственных словах, сказанных всего несколько часов назад, о необходимости взвешивать сущственность причины для раскрытия секрета Сторка. Кажется, такой момент настал. В любом случае я не хотел врать шерифу. И рассказал все. О Келли меня не перебивал, только время от времени записывал что-то в небольшую книжечку. Когда я закончил, то позволил себе задать вопрос. Его поймали? О Келли сидел и глядел в угол, барабаня пальцами по своей книжечке. «Нет», — сказал он наконец, — «его не поймали. За городом его ждали несколько высокоуровневых игроков из Реала. Увидев их, погоня отступила». Когда туда прибыли более существенные силы, господин Асторка уже и след простыл. Скажите, мистер Мерсли, почему вы не рассказали об этом вчера, когда прибыли в город? А кому, собственно, я должен был это рассказать? Консультанту на бирже труда? Кроме того, шериф глядел на меня слегка приподняв брови. Да? Кроме того, я полагал, что господин Сторк, оказавшись в новом для себя положении, возможно, выбрал бы иную стратегию поведения, если вы понимаете, о чём я. Оккли глядел на меня изучающим взглядом, и я почувствовал себя неуютно. У вас были трудности с законом, мистер Мерсли? У меня? удивился я. Какой это может иметь отношение к делу? Просто Я подумал, что такая забота с вашей стороны, а человек, который собирался пустить вас на очки опыта, может говорить о том, что вы и сами оказывались в похожей ситуации. Я вспомнил, как мы с Фродо убили Эрика фон Пинсильвания в самом начале нашего знакомства, вспомнил Джейн, которую мы оставили умирать во время битвы Тартара с Джонни Смитом. Поверьте, шериф, сказал я, чувствуя комок в пересохшем горле. Будь моя воля, Я бы просил Вселенную только о том, чтобы она отменила свое решение дать мне второй шанс, потому что первого мне было более чем достаточно для счастья. А ведь этот шанс мог бы достаться тому, кому он действительно был нужен, но только не мне. «Мои ребята, побывавшие на месте боя, сказали, что вы использовали довольно сильную магию, как защитную, так и атакующую». Вы знаете, что вам удалось убить одного из нападавших. За мусорными кучами было найдено содержимое инвентаря. Я сглотнул. Нет, я этого не знал. Хотя в логах это всё несомненно есть, но мне было не до логов. Откуда у вас такие чары, мистер Мерсли? Я купил свитки. У кого? Простите, шериф, к чему вы клоните? Вы в чём-то меня подозреваете? Считаете, что я наполня на этих людей? Окали поднял руки. Я ни в чём вас не обвиняю. Картина нападения ясная, но я должен знать всё об этом деле, потому что это дело высочайшей важности. И после нашей беседы я отправлюсь с этим в совет. А вслед за мной, возможно, и вы тоже. Вы очевидно были готовы к атаке. Но раз вы её ожидали, почему не пришли ко мне искать защиты раньше? Я внезапно почувствовал усталость. «Слушайте, О, Келли, я благодарен вам за вашу помощь, и я, кажется, сообщил вам уже достаточной информации по этому делу. Впрочем, извольте, я отвечу на ваш вопрос. Я ожидал атаки, но не обязательно от Сторка. На следующее утро после моего появления на свет в этом мире я попал в плен к ублюдку по имени Тартар, который использовал новичков, таких как я, в качестве живых щитов для нападения на других ублюдков». В лесу я дрался с волками и медведем, а также с другими спятившими игроками. Я вёл людей, вёл не сюда, я не знал об этом месте. Вёл просто потому, что по одиночке мы бы не выжили. У меня и некоторых моих спутников высокие уровни, но они были получены в боях, где мы защищались. За исключением одного боя с приспешниками Сторка, игроками из Реала, о которых я вам говорил. Я купил свитки у торговца Свына в деревне Лещи. который, как я теперь понимаю, стал продавать мне свои товары только потому, что меня представил ему лично творец этого грёбаного мира. Выходит, я должен быть благодарен ему за спасение даже дважды, потому что этот же торговец спас наши шешкуры в бою в деревне. Я внезапно замолчал, осознав только что сказанное. Создатель этого мира дважды спас мне жизнь. Он что, знал, что произойдёт именно со мной? У игры может быть сценарий? Мы молчали минут, наверное, пять, переваривая вывалившуюся из меня информацию, после чего О'Келли сказал: "Брайан, я прошу прощения, что вынужден был мучить вас всеми этими вопросами". Я глянул на него и снова увидел перед собой робкого и состенчивого шерифа О'Келли. "Если позволите дать вам совет, оставайтесь сегодня в гостинице. Возможно, завтра совет пожелает выслушать вашу повесть. От лица города я благодарен вам за предоставленную информацию. Окна в нашей гостинице были распахнуты настежь, ночь была тёплая, но после долгих переговоров с хозяйками я выпросил их разрешение разжечь камин. Долгое время я не мог понять, зачем мне это нужно, но когда огонь вспыхнул, всё сразу встало на свои места. Оказывается, за время жизни в глуши во мне ужил какой-то древний инстинкт, который постепенно превратился в привычку. Посидев несколько минут у огня, я почувствовал, что впервые с момента нашего прихода в город почти расслабился. Итак, теперь из-за нас все знают, кто такой сторк. Фрода неспешно набивал свою трубочку. И этот сторк с какими-то крутыми чувачками бродит под стенами города, у которого не хватает примерно 4/5 стены. «И думает только о том, как выпустить нам всем кишки, верно излагаю?» Я молчал, откинувшись на спинку дивана и вытянув ноги к огню. «Надеюсь, ты не намерен курить в помещении?» — спросила Селена. «Ой, да ладно тебе, крошка, окна же открыты, глянь, какая чудная ночь. И ты хочешь, чтоб я пошел туда, в объятия к нашим добрым знакомым?» «Я хочу, чтобы ты думал об окружающих, хоть иногда», «А они вообще намерены его ловить?» Мистер Майерс сидел у стола и заканчивал ужин рюмочкой с дежестивом. «Понятия не имею», — сказал я. «Ни черта не решено». «А чего ты такой довольный?» — внезапно с подозрением спросила Куин. «Честно говоря, я рассчитывала, что со всей этой херней покончено, а теперь, похоже, мы вляпались по новой». «Меня все это тоже очень беспокоит», — солгал я с самым серьезным видом. Я и впрямь чувствовал себя довольным. И сперва даже не понимал от чего. Потом понял. Жизнь Юрисконсальта с кредитом на дом, видимо, временно откладывалась. Кажется, я ей впрямь становлюсь кем-то другим. Кем-то, кем не был и никогда не станет мистер Стивен Мёрсли.